Одиннадцатого января, часов в десять утра, я был разбужен каким-то шумом. Приподнявшись на кровати, я услышал громкие голоса, топот ног и хлопанье дверей. В комнату ворвались человек шесть матросов с винтовками в руках, увешанные пулеметными лентами. Двое из них, подбежав к кровати, направили на меня винтовки, крича «Не с места вы арестованы!» Маленький прыщавый матрос с револьвером в руке, очевидно, старший в команде, отдал приказание двум товарищам встать у двери, никого в комнату не пропуская. «Одевайтесь», — сказал он мне. «Уберите ваших людей», — ответил я. «Вы видите, что я безоружен и бежать не собираюсь. Сейчас я оденусь и готов идти с вами». «Хорошо», — сказал матрос. «Только торопитесь, нам некогда ждать». Матросы вышли, и я, быстро одевшись, прошел в коридор, и, окруженный матросами, направился к выходу. В дверях я увидел жавшихся в кучу плачущих наших служащих. В саду у подъезда нас ждали еще человек десять матросов, и с ними недавно выгнанный мною помощник садовника, пьяница и грубиян. Он незадолго перед этим на какое-то замечание моей жены ответил грубостью. Я как раз в это время выходил в сад и, услышав, как Грубиян дерзил жене, вытянул его тростью. На следующий день он был уволен и теперь привел матросов. «Вот, товарищи, этот самый генерал возился с татарами. Я свидетельствую, что он контрреволюционер, враг народа», — увидев меня, закричал негодяй. С балкона в сопровождении двух матросов спускался брат моей жены, также задержанный. Пройдя садом, мы вышли на улицу, где ждали присланные за нами два автомобиля. Кругом стояла толпа. Слышались ругани свист, некоторые соболезновали. Какой-то грек, подойдя к матросам, пытался за нас заступиться. «Товарищи, я их знаю, показывая на нас», — сказал он. «Они ни в чем не виноваты и в бою не участвовали». «Ладно, там разберутся», — отстранил его один из матросов. Мы стали садиться в автомобиль, когда, расталкивая толпу, появилась моя жена. Подбежав к автомобилю, она ухватилась за дверцу и пыталась сесть. Матросы ее не пускали. Я также пробовал уговаривать ее остаться, но она ничего слушать не хотела, плакала и требовала, чтобы ее пустили ехать со мной». «Ну ладно, товарищи, пусть едет», — сказал, наконец, один из матросов. Автомобили помчались по улице по направлению к молу. Там виднелась большая толпа, оттуда слышались крики. Два миноносца, стоя у мола, изредка обстреливали город. Автомобили остановились у пришвартовавшегося миноносца. «Вот они, кровопийцы! Что там разговаривать в воду их?» — послышались крики из толпы. Мне бросились в глаза лежавшие на малу два трупа. Кругом стояла лужа крови. Стараясь не смотреть на окружавшие нас зверские лица, я быстро прошел по сходням на миноносец вместе с женой Шурином. Нас провели в какую-то каюту. Пощи тотчас же в каюту вошел какой-то человек в морской офицерской форме, но без погон. Он поразил меня своим убитым и растерянным видом. Жена бросилась к нему и стала спрашивать, что с нами будет. Он пытался ее успокоить, отрекомендовался капитаном миноносца и обещал сделать все, чтобы скорее разобрать наше дело. «Вам нечего бояться, если вы не виновны. Сейчас ваше дело разберут и, вероятно, отпустят», — говорил он. Но ясно было, что сам не верит в свои слова. Шум и топот раздались близ каюты, и толпа матросов появилась в дверях. «Они требовали выдачи нас» и немедленные расправы. С большим трудом капитану и пришедшим к нему на помощь двум-трем матросам удалось уговорить их уйти и предоставить нашу участь суду. Через полчаса привели еще одного арестованного, какого-то инженер-полковника. По его словам, он был захвачен также по навету служащего, с которым у него были денежные расчеты. Он больше всего беспокоился об оставленных им дома деньгах и важных документах, которые могли пропасть. Жуткое, неизъяснимое, тяжелое чувство охватило меня. Я привык глядеть смерти в глаза, и меня не страшила опасность. Но мысль быть расстрелянным своими же русскими солдатами, расстрелянным как грабитель или шпион, была неизъяснимо тяжела. Больше всего ужасала меня мысль, что самосуд произойдет на глазах у жены. Я решил сделать все возможное, чтобы ее удалить. Между тем она упросила капитана провести ее в судовой комитет и там пыталась говорить и разжалобить. Наконец она вернулась, конечно, ничего не добившись. Я стал уговаривать ее пойти домой. «Здесь ты помочь мне не можешь», — говорил я а там ты можешь найти свидетелей и привести их, чтобы удостоверили мое неучастие в борьбе. После долгих колебаний она решилась. Я был уверен, что уже больше ее не увижу. Сняв с руки часы-браслет, который она подарила мне невестой и который я всегда носил, я сказал ей, «Возьми это с собой, спрячь. Ты знаешь, как я ими дорожу, а здесь их могут отобрать». Она взяла часы и, плача, вышла на палубу.